Глава десятая. Альбина. Спустя час к Дмитрию приезжает врач, спокойный и уверенный, не похожий на заведующего. Они коротко переговариваются, и Дмитрий уводит его внутрь, в отделение, осматривать Алену и общаться с коллегами. Я стою в коридоре, не зная, куда себя деть. Хожу взад-вперед, ощущая, как подкашиваются ноги. Мама рядом, возмущенная, как всегда. «Зачем все это?» шипит на меня. «Что за спектакль? Привел кого-то. Устраивает цирк, и без того ясно, что все плохо. Я молчу, не хочу ругаться. Не сейчас. Где-то внутри впервые за долгое время растет странное осторожное спокойствие. Пока еще не но уже настоящее. Странно, но я доверяю Дмитрию. Его голосу, движением, взгляду. Он не кричит, не суетится, делает. Просто делает. И от этого становится легче. Через полчаса собирается консилиум. Меня никто особо не слушает, решает мама, как законный представитель Алены. Но врач, которого привел Дмитрий, говорит уверенно. «Состояние тяжелое, но мы можем прооперировать. Срочно. Я возьму на себя. У меня большой опыт таких операций. Риски есть, но они оправданы. Все будет хорошо». Мама недовольно морщится, но подписывает согласие. Я чувствую, как руки дрожат от напряжения. Девочку забирают в операционную. Мать тут же выдыхает зло. «Всё, готовься хоронить». «Мам, думаешь, что умная, а ведешься как овца на все, а потом сама будешь в голос выть? Думаешь, если у тебя мужик появился, то он спасет всех?» Я стискиваю зубы. «Мне хочется уйти, исчезнуть. Но я даже не успеваю ответить. Рядом оказывается Дмитрий». «Довольно». Рычит он, тихо, но так, что даже мне становится страшно. Мама оборачивается, замолкает. «Пойдем». Он берет меня за локоть, не жестко, но уверенно. Уводит в сторону, и я почти физически ощущаю, как между мной и реальностью вырастает стена из него, из его спокойствия, из его рук. Через несколько минут мы оказываемся в маленьком кафе на территории больницы. Он заказывает кофе, даже не спрашивая, что я хочу». Просто ставит чашку передо мной, садится напротив. «Спасибо», — шепчу. Он кивает, откидывается на спинку стула. Я смотрю на него и впервые за день замечаю, как он устал, но не показывает, потому что рядом я, потому что мне хуже. «Я все подпишу», — говорю я. «Сделаю, как вы сказали, обещаю». Он смотрит долго, прищурившись внимательно, а потом вдруг мягко улыбается. «Я не сомневаюсь в вашей честности, но, может, уже перейдем на «ты»?» «Хорошо». Киваю и прячу улыбку в чашке. Дмитрий достает телефон, открывает галерею. «Хочешь посмотреть на мою Лину?» «Конечно». Киваю, немного оживляясь. Он показывает фото дочери. Девочка худенькая, с прямыми волосами и огромными глазами. На одном видео она пытается читать книжку вслух. Голос тихий, и осторожный. Она будто боится ошибиться. «Красивая, только улыбается мало», — озвучиваю свои мысли. «Это еще одна проблема», — отвечает он. «Будем решать. Мы смотрим друг на друга. Он спокойный, сильный, я вся из лоскутов. Но сейчас, в этой тишине, между нами будто тянется тонкая ниточка доверия. Тебе придется уволиться». «С удовольствием. Выдыхаю и только теперь понимаю, как сильно я устала». И переехать ко мне. Это важно. Судья должен поверить в семью. Я снова киваю. Я готова. Я не хочу играть, но я хочу, чтобы все было по-честному. Через несколько часов врач выходит из операционной. Лицо у него сосредоточенное, но спокойное. Операция прошла успешно. Говорит он, подходя ближе. Мы стабилизировали состояние девочки. Все показатели в норме. Сейчас Алена в реанимации, под наблюдением. Первые сутки будут критичными, но на данный момент жизни девочки ничего не угрожает. — А прогноз? — спрашиваю я. Мой голос едва слышен. — Осторожно положительный, — отвечает врач. — Если не будет осложнений, через несколько дней переведем ее в обычную палату. Но наблюдение требуется тщательное. Нам еще предстоит курс восстановления. — А боли? Она будет чувствовать? — Мы обеспечим адекватную анальгезию. Поверьте, я веду таких пациентов постоянно. Главное, что операция была вовремя. Еще сутки, и ситуация могла быть необратимой. У меня подкашиваются колени. Я закрываю лицо ладонями. Плачу. Тихо, почти незаметно. Дмитрий кладет руку мне на плечо. Его ладонь теплая, тяжелая, будто говорит, я рядом. Я чувствую в этом прикосновении не жалость, а пору. «Спасибо!» — шепчу. «Спасибо вам, всем!» Врач кивает и уходит. А Дмитрий поворачивается ко мне. «Мне пора, Лина ждет. Но завтра утром я заеду, поедем подписывать договор». Я смотрю на него и понимаю. Теперь все действительно по-другому. «Хорошо», — говорю. «Я буду готова». Он кивает, еще раз задерживает на мне взгляд и уходит. Я смотрю ему вслед пока его фигура не исчезает за поворотом. Воздух будто становится тяжелее, как только он покидает зону моего поля зрения. Рядом снова мама. И я чувствую, как на меня медленно накатывает волна. «Идиотка!» — выдыхает она. «Он же тиран. Посмотри, как он разговаривает. Ты думаешь, тебе с ним будет легко? Намучаешься ты с ним? Лучше беги, пока не поздно». Я медленно оборачиваюсь, смотрю ей в глаза. И впервые спокойно, без крика. «А ты на свой выбор сначала посмотри!» Произношу жестко, а потом мне будешь совета давать. Она делает шаг назад, будто не ожидала. Молчит. «А я не чувствую вины за то, что сказала правду!»